Глава 1. Где умирают старые птицы. Она жила на кладбище, как дерево. На рассвете она прощалась с воронами и радушно приветствовала вернувшихся крыланов. На закате приветствовала первых и провожала вторых. В промежутках беседовала с тенями грифов. стоящимися в ее высоких ветвях. Она ощущала деликатное прикосновение их когтей, как ощущают боль в ампутированной конечности. Каким-то шестым чувством она догадывалась, что грифы не слишком сожалеют о том, что им пришлось откланяться и сойти со сцены. Когда она впервые поселилась здесь, ей пришлось несколько месяцев испытывать на себе Все повседневные жестокости, но она перенесла их, как дерево, стойко. Она не оборачивалась, чтобы посмотреть, что за мальчишка швырнул в неё камень. Она не вытягивала шею, чтобы прочесть непристойное оскорбление, нацарапанное на её коре. Когда люди обзывали её обидными прозвищами: клоуном без цирка и царицей без дворца, Она пропускала их сквозь свои ветви, словно это был ветер, и прислушивалась к музыке листвы. Этот шелест действовал как целительный бальзам и смягчал боль. Только после того, как Зияудин, старый слепой имам, который когда-то возглавлял молитвы в Фатехпури Масджид, подружился с ней и стал регулярно её навещать, Окрестные жители решили наконец оставить её в покое. Давным-давно один человек, который знал английский, сказал ей, что если написать её имя по-английски, задом наперёд, то получится Маджун, то есть Маджнун. Тот человек говорил, что в английском пересказе легенды о Лейле и Маджнуне Маджну назвали Ромео. А лелу Джульетти. Она нашла это забавным. Ты хочешь сказать, что я кичри этой истории? Спросила она. Примечание. Кичри пряное индийское блюдо. В данном случае имеется в виду нечто сущностное, главное. Конец примечания. А что они сделают, если вдруг обнаружится, что Лейла на самом деле была Маджнуном, а Роми Джули? Когда человек, который знал английский, пришёл к ней в следующий раз, он признал, что ошибся. Если написать её имя задом наперёд, то получится Муджна. Муджна. А это слово вовсе даже и не имя, и не значит ровным счётом ничего. На это она ответила, «Это совершенно неважно. Во мне существуют все они. Я, Роми и Джули, я, Лейла и Маджнун, и Муджна. Почему нет? Кто сказал, что мое имя Анджум? Я не Анджум, я Анджуман. Я Мехфиль. Собрание, единение, всего и ничего, всех всех». И никого? Не хочешь ли ты позвать к нам кого-нибудь ещё? Я приглашаю всех. Человек, который знал английский, сказал, что это очень умная мысль, и сам он ни за что бы до неё не додумался. На это она заметила: "Как бы ты мог это сделать с твоим знанием урду? Неужели ты думаешь, что английский автоматически делает тебя умным?" Он рассмеялся, она рассмеялась в ответ он угостил её сигаретой с фильтром и пожаловался что uiels navy cut слишком короткие и не стоят тех денег каких за них требуют но она сказала что предпочитает их сигаретам for square или очень мужским red and white теперь она уже не помнит его имени возможно она никогда его и не знала он ушёл человек который знал английский Ушёл туда, куда должен был уйти. Она же осталась жить на кладбище за государственным госпиталем. Компанию ей составлял железный шкаф марки Godrej, где хранилась её сокровенная музыка, поцарапанные пластинки и изношенные магнитные ленты, а также старая фисгармония, одежда, драгоценности, сборники стихов фото альбомы и несколько газетных вырезок, переживших пожар в Хвапхакхе, доме снов. Примечание. Godridge, индийская мебельная фирма. Конец примечания. Ключ висел у неё на шее на чёрном шнурке вместе с изогнутой серебряной зубочисткой. Спала она на потёртом персидском ковре, который днём запирала в шкаф А вечером расстилала между двумя могилами. Она никогда не стелила его в одном и том же месте две ночи подряд. Это была её невинная шутка. Она продолжала курить матросские Navy Cut. Однажды утром, когда она, как обычно, читала старому имаму вслух газету, он, очевидно не слушая, спросил как бы между прочим: "Истинно ли, что даже некоторых индуистов Не сжигают, а хоронят в земле. Ответить было трудно, и она помедлила. Истина? Что значит истина? Что такое вообще истина за главной буквы? Не желая отклоняться от выбранной цели, имам механически ответил: Сач худахай, худахи сачхай. Истина есть Бог. и Бог есть истина. Однако эта мудрость начертана на половине раскрашенных красками грузовиков, с ревом несущихся по скоростным шоссе. Имам прищурил свои слепые, зеленые от глаукомы глаза и спросил коварным зеленоватым шепотом, «Скажите мне, люди, где вас хоронят, когда вы умираете?» Кто обмывает ваши тела? Кто произносит молитвы? Анжум долго молчала, не отвечая на вопросы имама. Потом она наклонилась к нему и произнесла: "Имам Сахиб, когда люди говорят о цветах, красном, синем, оранжевом, когда они описывают небо на закате или восход луны в Рамадан, Какие мысли и чувства возникают у тебя? Глубоко, почти смертельно ранив друг друга, они продолжали сидеть рядом на чьей-то залитой солнцем могиле и молча истекали кровью. Первой тишину нарушила Анджум. "Это ты должен мне сказать", произнесла она. "Это ты, имам Сахиб, а не я". Где умирают старые птицы? Падают ли они нам на головы с неба словно камни? Спотыкаемся ли мы на улицах об их тела? Разве ты не думаешь, что всевидящий и всемогущий, поместивший нас на эту землю, позаботился и о том, чтобы пристойно обставить наш уход? В тот день визит имама окончился раньше обычного. Андрюм смотрела, как он уходит, отчетливо стуча своей белой тростью, нащупывая безопасный путь между могилами. Кончик трости звенел, натыкаясь на пустые бутылки и выброшенные шприцы, раскиданные по дорожкам кладбища. Андрюм не пыталась его остановить, ибо знала, что он вернётся. Как бы тщательно кто ни скрывал своё одиночество, Она всегда узнавала его с первого взгляда. Она чувствовала, что по каким-то непостижимым причинам старому имаму нужна её тень, а ей его. Из опыта она знала, что нужда, с заглавной буквы, всегда копит в себе изряд на жестокости. Прощание Анджум с Хвапккахом нельзя было назвать сердечным. Это правда. Но она понимала, что его сны и тайны принадлежали не ей одной, и не спешила их раскрывать.